Первый хан. Ига, то есть период жесткого угнетения завоеванных русских земель, продолжалось до тех пор, пока Кипчакская степь оставалась на положении автономного вице-королевства, которое должно было переправлять в метрополию значительную часть собранной дани и насильно изъятых людей, рекрутов, ремесленников, просто рабов. С превращением Улуса в независимое царство поведение ханов меняется. Из надсмотрщиков они становятся хозяевами и начинают вести себя более рачительно. Именно в этом, если совсем упрощенно и коротко, состоит главная причина того, что иго сменилась более мягким режимом. Исследователь Золотой Орды В. Похлебкин предпринял попытку разобраться в весьма запутанном вопросе о преемственности ханской власти и составил хронологическую таблицу царствований. Он перечисляет 48 государей, не считая всякого рода мятежников и сепаратистов смутных времен. Но в этой длинной череде не так много имен, оставивших важный след в отечественной истории. В эпоху автономии бывали длинные периоды, когда ханы почти не вмешивались в русские дела. Однако на начальном этапе русско-монгольских отношений во время оккупации и перехода от оккупации к автономии личность правителя Орды имела для Руси огромное и даже определяющее значение. Поэтому с тремя первыми ханами нам придется познакомиться поближе. И прежде всего, конечно, с основателем Кипчакского царства. Хан Бату является одной из ключевых фигур всей русской истории. Вероятно, этот чингизит может считаться таким же отцом-основателем российской государственности, как князь Олег, создатель Киевского княжества. Впрочем, это вопрос дискуссионный. Мы рассмотрим его в заключительной главе. Во время нашествия Бату был еще молод, что-то под 30 лет, и подлинным главнокомандующим, как мы помним, являлся великий полководец Субедей. Сам Батухан, по-видимому, особенной воинственностью не отличался. По окончании западного похода он уже не пытался захватить новые территории и в основном занимался внутренними монгольскими проблемами, участвовал в борьбе за престолонаследие. Спокойная жизнь для Бату наступила лишь после 1251 года, когда на Каракарумском троне утвердился дружественный хан Мунке. Политика Батухана в отношении Руси была примитивно-хищнической. Заинтересованный в хороших отношениях с Каракарумом, хан старался послать туда побольше ценностей и людей, выжимая из колонии все соки, постоянно присылал баскаков, сборщиков дани, взымал экстраординарные выплаты. В наших источниках, знающих Батухана как кровавого завоевателя и сурового притеснителя, он зовется безбожным, что с христианской точки зрения правда, а также лживым и немилосердным, что справедливо лишь отчасти. Лживым он точно не был, ибо всегда действовал по правилам Великой Ясы. С немилосердием тоже не все так просто. В тюркских легендах и восточных хрониках за Бату утвердилось прозвище саинхан что означает нечто прямо противоположное, милосердный, великодушный государь. Противоречия здесь нет. Бату был жесток с чужими и добродушен со своими. Когда русские перестали быть врагами и сделались подданными, он и к ним начал относиться, в общем, по-доброму. В те времена это, разумеется, означало доброе отношение не к народу, а к князьям. После того, как хан собрал у себя в сарае восточно-русских рюриковичей, привел их к присяге и выдал ярлыки на княжение, он рассматривал их как своих вассалов и никакой дискриминации не подвергал. Ярослава Всеволодовича, назначенного великим князем Владимирским, держал в особой милости и, знак высокого доверия, в 1246 году даже отправил на великий Курултай. Великодушно обошелся он и с Даниилом Галицким, который пытался оставить свои обширные владения вне зоны оккупации, и даже позволил себе биться с монгольскими отрядами. Бату удовольствовался тем, что принял от Даниила личные изъявления покорности, после чего оставил Волынь и Галицию в покое. Очевидцы про хана Бату В зрелые годы Бату жил мирно. Плано Карпини, посетивший его двор, пишет. Шатры у него большие и очень красивые, из льняной ткани. Раньше принадлежали они королю венгерскому. На середине, вблизи входа в ставку, ставят стол, на котором ставится питье в золотых и серебряных сосудах. И ни бату, ни один татарский князь не пьют никогда, если перед ними не поют или не играют на гитаре. И когда он едет, то над головой его несут всегда щит от солнца или шатерчик на копье. Побывавший в Орде семь лет спустя Дерубрук Рубрук Находит хана уже живущим в очень большом городе, сарай Бату, правда, пока еще состоящим из юрт. Однако пышность шатерчиком на копье уже не ограничивалась. Сам же он, хан, сидел на длинном троне, широком, как ложе, и целиком позолоченным. На трон этот поднимались по трем ступеням. Рядом с Бату сидела одна госпожа. Мужчины же сидели там и сям направо и налево от госпожи, то, чего женщины не могли заполнить на своей стороне, так как там были только жены Бату. Всего их у хана было двадцать шесть. Заполняли мужчины. С же, с кумысом и большими золотыми и серебряными чашами, украшенными драгоценными камнями, стояла при входе в палатку. Итак, так Бату внимательно осмотрел нас, а мы его. И по росту показалось мне похож на господина Жана де Бомона да в мире его душа. Лицо Бату было покрыто красноватыми пятнами. Предпоследняя фраза была бы очень интересна как единственное сохранившееся описание внешности завоевателя, если бы мы, подобно адресату Рубрука, знали, как выглядел покойный маршал французского короля Жан-Гийом де Бомон. Очевидно, его рост был необычен, или очень мал, или очень велик. «Коротышка» или «верзила с красными пятнами на лице» К сожалению, это все, что мы знаем о внешности человека, сыгравшего роковую роль в судьбе Руси. Умер Бату, не дожив до 50 в 1255 или в 1256 году. Ему наследовал сын Сартак, чье царствование сулило Руси много хорошего. Царевич был христианином и дружил с Александром Ярославичем Невским. Но Сартак не поладил со своим дядей Берке, Человеком бывалым и хитроумным. Скоропостижная смерть нового хана, безусловно, выглядит подозрительно. К этому времени чингизиды отлично научились использовать яд для решения политических споров. Маленький Улагчи, сын Сартака и его бабка Регенша тоже продержались недолго. Мальчик внезапно умер, а Хатун Берке уже не церемонился. Велел схватить и убить. Берке Погодок Бату-хана Берке, кажется, сильно отличался от старшего брата характером. Был властен, честолюбив, коварен, жесток, не только с чужими, но и со своими. Важные перемены во внешней политике Орды произошли и вследствие того, что Берке отошел от религии предков и принял ислам, не сделав его, однако, официальной религией государства. Это произошло позднее в правлении хана Узбека. Отряды Кипчакского ханства участвовали в походе Хулагу на Ближний Восток, но при этом Берке выказывал явную симпатию к последователям пророка. Считается, что причиной ссоры с Хулагу стало убийство калифа багдадского, возмутившее Берке как правоверного мусульманина. В дальнейшем Берке поддерживал уже не Хулагу, а противостоящий ему мамилюкский Египет. Впрочем, более вероятным объяснением межмонгольского конфликта является территориальный спор из-за Азербайджана, на который зарился Берке. Хулаг уже не желал расставаться с этими богатыми землями. Эпизод с умершлением ханши Баракчин, регенши при малолетнем Улакчи, тоже связан с противостоянием двух властителей. После смерти внука она бросилась за помощью к Хулагу, однако люди Берке догнали ее и предали казни. Когда разгорелась борьба за трон между Хубилаем и Арик-Бугой, Хулагу и Берке, естественно, оказались в разных лагерях, что довело их вражду уже до вооруженного столкновения. Боевые действия развернулись в Закавказье и шли с переменным успехом. Смерть Хулагу в 1265 году не привела к миру. Берке продолжал воевать и со следующим Ильханом. Но в 1266 году в Тифлисе старый хан заболел и умер, после чего ордынское войско вернулось домой. Помимо войн, Берке еще ссорился с Византией и с Сельджуками, этот хан много строил. В новом сарае, затмившем своим великолепием столицу Бату, он возвел множество дворцов и в особенности мечетей, при этом, однако, не нарушая принципов веротерпимости. За все это хану Берке симпатизирует Карамзин, которого всегда приятно процитировать. Сей батыев любил искусство и науки, ласкал ученых, художников, украсил новыми зданиями свою кипчакскую столицу и позволил россиянам, в ней обитавшим, свободно отправлять христианское богослужение. Для нас же существеннее всего то, что активно занятый войнами и дипломатией Берке почти не занимался Русью, где в годы его правления мало что изменилось. Иго продолжалось. Менгу Тимур Ослабело оно при следующем правителе Менгу-Тимуре, 1266-1282. Этот хан был внуком Бату, Берке сыновей не оставил. Новый правитель придерживался традиционных монгольских верований. Союз с мусульманским Египтом он разорвал и заключил мир с Ильханом. Менгу-Тимур больше интересовался торговлей, чем войной. При нем важным рыночным центром стал Крым, где хан покровительствовал генуэзским купцам, которые создали в Кафе, Феодосии, главный пункт всей черноморской коммерции, соперничавшей с Константинополем. Особое внимание Менгутимур проявлял к Новгороду, северному пункту Волжско-Балтийского транзитного пути. Хан с одной стороны следил за тем, чтобы новгородцы не выходили из-под контроля Владимирского великого князя, ближнего вассала Орды с другой стороны, не давал Владимиру слишком притеснять купеческую республику. Русская летопись говорит, что в 6774 году, 1266, умер царь татарский Беркаи, и бысть ослабо Руси от бесермен. Бессермен. Очень важное сообщение, означающее, что с этого времени иго заканчивается. В царствовании Менгу Тимура отношение Орды к русским землям действительно изменилось. Они перестают восприниматься как зоны грабежа. В положении самостоятельных монархов, фактически независимых от великого хана, ордынские правители становятся бережливее ко всем областям своей державы, не только к русским. Ханской казне требовался регулярный и стабильный доход. Для этого было нужно, чтобы подвластные территории не истощались, а богатели. Если прежде взимание податей на Руси поручалось от купщикам, например, купцам-мусульманам, являвшимся в сопровождении монгольских отрядов, то теперь казенными сборами стали ведать чиновники. В середине 70-х годов Менгу Тимур провел в русских провинциях новую перепись, чтобы упорядочить налогообложение и рекрутский набор. Может быть, самым главным симптомом изменения ордынской политики на Руси явился ханский ярлык, предоставивший православной церкви ряд льгот. Духовное сословие освобождалось от воинской повинности, переставало платить дань, оскорбление священника или святыни каралось смертной казнью. Привилегированное положение духовенства побудило его лояльнее относиться к ханам, тем более что согласно христианскому догмату всякая власть от Бога, а кроме того постепенно превратил русскую церковь в чрезвычайно богатую и политически влиятельную организацию, каковой в домонгольские времена она не являлась. Военные предприятия Менгутимура носили сугубо прагматический характер. Он заставил Византию, где после полувека западноевропейской оккупации восстановилась власть греческих императоров, обеспечить хорошие условия для крымской торговли, приструнил активизировавшуюся Литву, вернул к покорности Аланов, которые, пользуясь ссорой хана Берке с ханом Хулагу, отложились от Орды и препятствовали движению караванов через Кавказ. Изменение статуса Руси обозначилось и в этих походах. Если прежде монголы просто забирали мужчин в рекруты, превращая их в ордынских воинов, то теперь русские князья со своими дружинами присоединялись к татарскому войску в качестве вассалов. Однако переход от режима оккупации к режиму автономного существования совершился не только благодаря переменам в монгольском мире. Большую роль сыграло поведение великих князей: Ярослава Всеволодовича и в особенности Александра Ярославича, которому, вероятно, принадлежит Главная заслуга — избавление Руси от иго.